глава двадцатая. К рассвету у нас уже есть билеты на самолет, который вылетает в 11:45 утра. После бессонной ночи глаза закрываются, мы оба квелые, но в воздухе витает радостное возбуждение. Мы уже все собрали и едем к спа-комплексу у горы. Я намереваюсь бросить работу, которой у меня больше нет, причем так, чтобы о моем уходе слагали легенды, А потом Уэсли найдет доказательства существования Лохнесского чудовища и никому о них не расскажет. Мы подходим друг к другу. «Музыку включить?» — предлагает он, крутя радио. «Не надо, меня и так все трясет», что звучит совершенно нелепо. «Но я уверена, что от дополнительного воздействия стану только больше беспокоиться и не смогу выполнить свою часть договора. Вместо этого мы играем в «Я все вижу» выбрав одни и те же цвета. Красные знаки «Стоп» и желтые «Осторожно», обозначающие повороты и опасные участки трассы и зеленые деревья. Машин немного, поэтому в Пиджин Фордж мы приезжаем в 8.15. «Таверна «Дикий медведь», — замечает он, приподнимая указательный палец над рулем. У них можно взять еду на вынос. Действительно вкусные немецкие тосты. И есть я тоже не могу». На мне красный деловой костюм с плечиками, волосы собраны в неряшливый узел на макушке. Я выгляжу как секретарша старшей школы из подростковой комедии восьмидесятых годов, то есть просто превосходно, и как человек, принимающий твердые решения. Уэсли все равно подъезжает к Макдоналдсу и заказывает для нас обоих из меню завтрака блинчики. В животе что-то яростно булькает, но он угадал верно. «Стоит поесть, и мне уже лучше». «Ты готова?» — спрашивает он, подталкивая в мою сторону стакан с апельсиновым соком. «Считает, что витамин С мне не помешает. У меня вырывается смешок». э нет». Качаю головой, вяло улыбаясь. «Шучу! Готова, как никогда! Поехали!» «Что я скажу, когда окажусь внутри?» «Понятия не имею. В итоге я решаю импровизировать». «Это просто сумасшествие!» Повторяю я снова и снова. Уэсли не спорит. Они, наверное, вообще забыли, кто я такая. Не весело шучу, а может и не шучу я. Я все им выскажу, а потом кто-нибудь спросит, а кто это такая. Грызу ногти, наклонившись вперед так далеко, как позволяет ремень безопасности. Включаю кондиционер на полную мощность. Боже, как тут жарко! Тебе не кажется, что здесь жарко? Это из-за тебя. Шутит он. Колени трясутся уже на космической скорости. «Это просто безумие!» «Определённо! Но мы уже приехали!» Я дергаюсь, оборачиваясь и паникуя. Гигантская статуя медведя с банджо возвышается над машиной. Прямо за нами сторожка. Мы на парковке. На парковке! Где Уэсли паркуется? «Что?» — вскрикиваю я. «Как это мы уже приехали?» «Ты справишься, Перриш». Он протягивает мне кулак, чтобы стукнуться. И я бы рассмеялась, но боюсь, что меня тут же стошнит. «Мне пойти с тобой?» «Не, всё нормально. Не глуши мотор, вдруг придётся быстро удирать». Ради него и ради себя тоже я натягиваю уверенную улыбку и выскальзываю из машины. Руки и ноги будто в желе превратились». «Мне будет очень неприятно, может, неприятнее, чем все, что я когда-либо не хотела делать, но мне уже не терпится стать той версией себя, которая это пережила. Стать Мэйбл, способной постоять за себя. И какая разница, если я опоздала на два месяца, и что со стороны выгляжу совершенно чокнутой? Никогда не поздно поднять бучу. В этот самый момент я становлюсь такой Мэйбл, которая спокойно идет через парковку, Мэйбл, которая толкает входные двери, той, кто стоит в холле здания, где провела всю свою взрослую жизнь. Ничего не изменилось. Кресло-качалка, куда влезает восемь взрослых человек занята, фотоаппарат вспыхивает, снимая. Внутри сильно пахнет хлоркой, и мысли сразу же заполняют воспоминания. Из скрытого аквапарка доносятся плеск и крики. «А чего я ожидала?» «Конечно же, все как и прежде». Меня не так долго не было, хотя и кажется, будто прошел целый год. Я выпрямляюсь, расправив плечи. Сейчас возьму и подойду к полу. От имени несчастной Мейбл, которая провела Рождество, разбираясь с жесткими простынями номеров для новобрачных, чей и так жалкий обеденный перерыв сократили еще на 10 минут. Подойду и скажу. Вы были плохим начальником. Проводили все дни на русских сайтах знакомств, а не занимались делом. Назначили меня координатором мероприятий, а потом даже одного провести не позволили. Вы облажались по полной. Хочу, чтобы вы знали. Я уволилась из-за вас. Тут я так и вижу, появится Кристин с сердитой гримасой, как и всегда. Я скажу ей катиться ко всем чертям, и как же это будет здорово! Я сразу же взлечу прямо на орбиту, легкая, словно перышко. Перышко, подхваченное ветерком, взбитые сливки на кексе. «Живой солнечный лучик. И на этой высокой ноте я и уйду. И не обернусь посмотреть на их вытянутые лица, каков бы ни был соблазн, как герои в боевиках уходят, не оборачиваясь на взрывы. И вот тогда всё. Вот это будет называться правильно уволиться. Как же я рада тебя видеть! Боже мой!» Кто-то стискивает меня в объятиях, и я часто моргаю. «Ты вернулась!» «Джемма!» «Ты так круто выглядишь!» — пищит она. «Это что, плечики?» Она тыкает в мой костюм, а я так ошарашена ее присутствием, из-за которого у меня начисто вылетел из головы весь сценарий, что просто стою, таращаясь глупым видом. Единственное, что изменилось в Джемми, ее карточка на Ланьярде, где теперь значится координатор мероприятий. «Что у тебя новенького? Расскажи мне все!» Затаив дыхание, смотрю в ее широко распахнутые выразительные глаза. А потом понимаю. Все-таки я приехала не ради увольнения. «Я приехала сказать тебе...» Начинаю я, и голос подрагивает. Руки сжимаются, ногти впиваются в мягкую кожу ладоней, и это ощущение, как якорь, удерживающий меня на месте, чтобы душа не сбежала из тела. А потом... «С твердостью, которую на самом деле не чувствую, я пробую снова. Я приехала сказать тебе, что ты меня обидела, и что все совсем не в порядке». Джемма поднимает брови еще выше. «Что? Как я тебя обидела?» «Я считала тебя подругой, а ты обманула меня, играла с чувствами. А когда правда выплыла наружу, моя обида все равно для тебя ничего не значила. Я человек, Джемма». С людьми ты обращаешься просто ужасно, и я решила, что кто-то должен тебе это сказать. Она больше не улыбается. Губы приоткрываются в удивлении, и видно, как гаснет тот яркий огонь внутри нее. «Я доверяла тебе», — продолжаю я, пытаясь не заплакать, но не выходит. Мне больше не больно от того, что она сделала, но вот так показывать все эмоции доводит меня до грани. Все чувства настолько обнажены, что слезы сами текут без разрешения. «Ты солгала. Ты поставила меня в отвратительное положение. Использовала меня. Просто получила выгоду. Не знаю, как вообще так случилось, что после признания в обмане ты делала вид, что ничего и не было. И ты вела себя, как ни в чем не бывало. Для меня все было совсем ненормально». «Я...» — бормочет она. «Я уже извинилась. Если я позволю ей себя перебить... Она перехватит контроль, и я никогда его не верну. И в итоге снова это я буду утешать ее. «Мое прощение тебе нужно было просто потому, что ты больше не хотела чувствовать вину», — быстро произношу я. Слова падают, как молот на наковальню, и Джема отдергивает руки, которые до этого сжимала перед собой в просящем жесте, ожидая, что ее обнимут, утешит. «Хотеть, чтобы тебя простили, не означает действительно сожалеть». «Ты была очень милой», — продолжаю я, — «принесла мне торт на день рождения. Мы вместе ходили в кино, за покупками, и это было весело. Но я думаю, что ты так из кожи вон лезла, только чтобы тебе время от времени сходила срок жестокость. Я никогда не упрекала тебя. Нужно было высказать всё сразу, но у меня не получилось, потому что даже несмотря на то, что я в своей жизни главный персонаж, мои чувства всегда на втором месте». Она меняется в лице. Произошло невозможное. Джемма Петерсон потеряла дар речи. «Я позволила тебе думать, что твоих извинений было достаточно, хоть они и были просто пустышками. Очевидно, тогда ты не осознала до конца, что натворила, и как гадко я себя из-за этого чувствовала. Я должна была за себя постоять. Быстро понять и простить было нечестно по отношению к самой себе». Грудь сдавила просто невыносимо. «Никакого ощущения, вроде легче пёрышка, или что всё наладилось, нет. Наоборот. Завтрак подступает к горлу, комната начинает кружиться перед глазами. Но это был такой груст на сердце, что я упорно продолжаю. Поэтому я здесь. Тихо заканчиваю я. Лучше поздно, чем никогда, но всё же сказать тебе, что дело не в прощении. Тебе надо научиться дружить». Если ты продолжишь обращаться с людьми так, будто их чувства значат меньше твоих, будто они просто фон твоей жизни, в конце концов ты останешься совсем одна. Сейчас я жду, что Джема прервет многозначительную паузу потоком извинений, как и всегда, бессмысленных, потому что ей вовсе не жаль, а просто нужно сочувствие. Но она не извиняется, а злится. «Что ж, мне жаль, что ты так считаешь», — выплевывает она, — вся покраснев и пойдя пятнами. Я легонько сжимаю её плечо. «Не нужно ничего говорить. Просто подумай об этом, хорошо?» Уходя, я оглядываюсь через плечо. Она тоже уже удаляется в противоположном направлении. Сейчас поймает первого попавшегося и начнет жаловаться на меня, чтобы её жалели и сочувствовали. Крокодили слёзы. Какое-то время я побуду злодеем в её истории». Но, надеюсь, с течением времени она всё же поймёт, что я сказала. Может, неосознанно, но станет вести себя лучше с другими. И мне этого будет достаточно. На парковке я нахожу Уэсли, который раскладывает рекламные буклетики моего отеля под дворники стоящих рядом машин. Маленькие розовые прямоугольники трепещут на ветру у всех автомобилей в первых двух рядах. Он оборачивается ко мне, щурясь на солнце. «Ну как?» Я вздыхаю. С бывшим начальником не поговорила, не показала средний палец Кристин. Опускаю голову, все еще борясь с тошнотой. Кожа горит вся липкая, руки и ноги дрожат. Не так я представляла вкус победы. Так что никакого зрелищного разноса, как планировалось. Уэсли пальцем приподнимает мой подбородок и криво улыбается. «Конечно же нет». «Ты в меня не верил?» половину шутя, возмущаюсь я. Наоборот, моя Мейбл не злопамятная. Она летает в облаках, потому что с высоты видит красоту мира. И разносить всех в пух и прах сюда не вписывается. Не знаю, как на это ответить, поэтому просто опускаю голову на его ладонь. В тридцать лет я, наконец, принимаю тот факт, что я — это именно я и никто другой. И всегда останусь собой». Немножко наивный, очень всех идеализирующий. Для многих ничего особенного, никакая, просто легкая добыча, а большое сердце — удобная мишень. Но те, кто заслужит право быть ближе, будут любить меня такой, какая я есть, и обращаться со мной так, как я того заслуживаю. «Следующий пункт», — объявляю я, просовывая руку ему под локоть, — «твоя очередь». С лица Уэсли пропадает ласковая улыбка. Что-то, мне кажется, твоя часть сделки была проще. Да, но твоя гораздо веселее. До аэропорта Ноксила ехать 50 минут. И всю дорогу мы мечтаем о том, как нас встретит Шотландия. Верим, что погода окажется солнечной, и лохнесские чудовища будут в настроении показаться людям. Надеемся, что нас не посадят за пассажирами, которые обожают наклонять сиденье в полёте. Надеюсь, в основном я. А Уэсли по большей части молча кивает на мою болтовню, становясь все бледнее. Когда мы припарковавшись достаем чемоданы, он уже напоминает гипсовую статую. «Ты чего?» — глажу его по руке. «Все в порядке?» Мысли тут же бросаются в разные стороны. «Он злится на тебя. Ты сделала что-то не так. Да?» Проигрываю в голове последний час, вспоминая, не могла ли я ляпнуть что-то и обидеть его. В голову закрадывается догадка и помрачнее. Может, он думает о прошлой ночи и жалеет? Разглядываю его слегка ссутулившуюся спину и озабоченно хмурюсь. Вчера вечером у него было такое отличное настроение, во всяком случае, мне так казалось, но теперь я уже сомневаюсь. Могла ли я так сильно забыться в собственных волшебных ощущениях, что просто перенесла свое настроение на него и даже не заметила, как ему на самом деле плохо? Вот только это не так. Он был счастлив и четко сказал мне об этом. Когда проводишь с кем-то ночь, утром ты уже видишь его немножко по-другому. Проснуться вместе — новый уровень близости. И я думала, что у нас так же. Но что, если он передумал и сейчас размышляет обо мне, о нас? Если поехать в путешествие с кем-то, с кем уже не так и хочешь быть в отношениях, Тут любой побледнеет. Его молчание я компенсирую слишком активно, болтая в несколько раз больше. Немножко жаль, что пересадка в Чикаго всего час. Никакого пространства для маневра. А можно было бы пойти осмотреть достопримечательности. Что в Чикаго есть интересного? Кажется, у них там какое-то важное бейсбольное поле. Если ты любишь бейсбол. Музеи какие-нибудь, пицца по-чикагски. Может, в аэропорту тоже такую готовят? Мы уже пробираемся сквозь группы людей в переполненном аэропорту. «Тут яблоку негде упасть», — скрипит зубами он, как можно дальше отклоняясь, вжимаясь в край ведущего вверх эскалатора. И все равно какой-то пассажир задевает его сумкой. «Извините», — бросает мужчина. Уэсли одаривает его то ли улыбкой, то ли гримасой, а потом смотрит прямо перед собой с таким видом, будто его на гильотину ведут. Не хочешь купить чего-нибудь вкусненького в самолёт? Кажется, в зоне посадки был синабон. Он только коротко качает головой. Мимо нас по эскалатору цепочкой тянутся люди, и он отгораживает меня от них рукой. А как насчёт почитать? Ещё один отрицательный жест. Ой, если... Мы сходим с эскалатора, направляясь к зоне контроля. Ты уверен, что всё в порядке? Кажется, мне нехорошо из-за тех блинчиков, «О, нет!» — глажу его по спине. «Тут наверняка есть аптека, я схожу». «Нет, я в норме». «Уверен?» Кивок выходит какой-то дёрганый. «Точно уверен?» «Выглядишь слегка зеленоватым». Он как-то хаотично похлопывает мне по голове. Ш, ш Не беспокойся!» «Какая же я идиотка!» «Стукаю себя по лбу!» «Это всё люди, а не блинчики!» «Тебе плохо из-за количества людей!» Если у Уэсли ссут улицы еще больше, то просто перевернется. «Тише!» — снова шикает он, беспорядочно озираясь. «Они тебя услышат. Мы уже на контроле, снимаем ботинки. Я не дам никому заговорить с тобой, — клятвенно обещаю я. Не то, чтобы кто-то вдруг захотел. Мне кажется, все занимаются своими делами. Какая-то женщина в очереди улыбается нам. «Доброе утро! Или день, наверное!» «Почти». Она смотрит на часы. «Я лечу в Майами. А вы, ребята, летите вместе?» Вместо лица у Уэсли застывшая маска. А я уже и забыла о таком его альтер-эго. Том, кто замыкается среди чужих. У кого в таких ситуациях параметр по умолчанию — сердитый взгляд. Теперь я вижу, что это защитная реакция. Чтобы другие сочли его грубым и не подходили ближе. То, что он показывает всем — ложь. И это очень печально. Они и не знают, что теряют. «Мы летим в Шотландию!» — восклицаю я. «Как весело! А что за повод?» Уэсли ощетинивается. «Не беспокойся. Я не скажу ничего важного для тебя». Думаю я и очень хочу, чтобы он услышал. «Просто хотим проверить, такая ли она зелёная, как на фотографиях». Беззаботно отвечаю я. Уэсли немного расслабляется, но не до конца обмениваясь еще несколькими репликами с женщиной, пока не подходит ее очередь. «Что ж, уверены люди в Чикаго будут не такими дружелюбными, как в Ноксвилле», — шепчу я Уэсли. Он забывает снять пояс, проходя через металлодетектор, и теперь нервно возится с пряжкой. «Ты как, парень, в норме?» — шутит сотрудник службы безопасности. «В его вопросе никакого подтекста, все вполне непринужденно» но я вижу, как уши Уэсли розовеют, и сердце ёкает. «Уже скоро мы окажемся у Лохнесса и сможем обходить всех за километр», — обещаю ему я, когда мы, наконец, оба проходим досмотр. «Только ты, я и чудовище!» Идём к самолёту. Из ручной клади у нас одна сумка. Внутри его альбом для рисования, а для меня игра в слова, где нужно составить список, а потом вписать их в заготовленный текст — и получится смешной рассказ. Мне очень неловко без конца спрашивать, в порядке ли он, потому что, кажется, так я делаю только хуже, но не могу себя сдержать. «Ты всё ещё хочешь лететь?» «Я в порядке», — он переплетает наши пальцы. Но только мы оказываемся в самолёте, как он застывает, прямо посредине прохода. «Что не так?» Я выглядываю из-за его плеча, но он не отвечает, уставившись на крошечное сиденье. «Места недостаточно». «Точно. Маленьким его не назовешь, и пространство для ног вскоре станет только воспоминанием». «Ты можешь сесть, как удобно, мне места хватит», — заверяю я. «Я не против. И подлокотник мой тоже можешь занять». Мы садимся. Он закрывает глаза и глубоко вздыхает. «Не знаю, что делать, как ему помочь. Все, что мне приходит в голову, это обнять его руку и положить голову на плечо. Остальные пассажиры раскладывают вещи, запихивая сумки в багажный отсек. Задевают друг друга локтями, шуршат куртками. Родители громко наставляют детей. Атмосферное давление. Порывшись с сумки в поисках жвачки, напоминаю я, предлагая полоску Уэсли. Думала, что он улыбнется, как вчера, когда он сам предложил мне такое же для нашего воображаемого путешествия в облака. Но выглядит Уэсли несчастным. Меня сейчас стошнит. Как поднять ему настроение? Что сделать? Я не знаю и просто смотрю, борясь с паникой. У них, кажется, есть для этого специальные мешки. Роюсь в кресле перед собой, но он неуверенно поднимается на ноги. Пойду в уборную. Хорошо. Смотрю, как он уходит, потом снова поворачиваюсь на сиденье. Нужно как-то отвлечь его во время взлёта. Может, крестиками-ноликами? Листаю его альбом в поисках чистого листа и нахожу рисунок вроде комикса, где двое стоят в старомодном лифте. Мужчина наклоняется над женщиной в почти защитной позе, но выглядит он не таким высоким, как в реальной жизни. Профиль изображен под углом, скрывая большую часть лба, но основной фокус, конечно же, на женщине. Единственный, кому видно его прекрасное лицо». У себя над головой он нарисовал цепочку из трёх точек и белое облачко, а внутри множество сердечек. «Меня так захватили нарисованные Уэсли и Мейбл, что я не сразу слышу слова», — говорит капитан корабля. «А по-настоящему вслушиваюсь, только когда становится ясно, что мы собираемся взлетать. Прямо сейчас. Я уже пристегнулась, но тут же отстёгиваю ремень и собираюсь вставать». Стюардесса указывает на знак «Пристегнуть ремни», и я пытаюсь объяснить ей, что мне нужно пойти и найти моего... Я даже не думала о нем так, но да, моего молодого человека. «Он в ванной», — поясняю я. Стюардесса, нахмурившись торопливо, проходит туда, открывая дверь. «Его здесь нет». «Ну тогда где?» Меня прошибает холодный пот. Стюардессу зовет кто-то еще, и я остаюсь одна. — Уэсли? — Самолет не такой большой. Будь он здесь, он бы услышал меня. А если услышал, ответил бы, что означает «Уэсли нет». Нужно встать, нужно найти его. Но ясность сознания меня покинула, ноги не слушаются, в голове паника. Как же я найду Уэсли, когда ноги отказывают, а голова отказывается думать? Что я сделала не так, когда... «Мне необходимо это исправить. Надо спешить, спешить. Вот только я не могу, потому что самолёт меня опередил».